Все мои попытки отыскать в комнате какую-нибудь более-менее приемлемую для ночной вылазки одежду провалились. Куда-то запропастилось даже мое порванное грязное платье. Видимо, Ольрика забрала его, чтобы попытаться хоть немного привести в порядок. В общем, мне не оставалось ничего иного, как отправиться в кабинет Арчера все в той же ночной сорочке, халате и тапочках. Впрочем, по здравым размышлениям я решила, что так даже лучше. Если меня застукают на горячем, то, возможно, удастся отговориться тем, что я просто заблудилась в чужом доме. Поэтому забрела не туда. «Угу, мало того, что невеста оказалась дочерью тролля, так она еще и страдает лунатизмом!» С сарказмом фыркнул внутренний голос. «Вот счастье-то бедному молодому дракону привалило! от традицию предков похищать девиц!» Я не стала обращать на этот саркастический шепоток никакого внимания. И без того на выполнение задуманного у меня оставалось слишком мало времени. Туже перепоясав халат, я задумчиво провела ладонью по колючему ёжику волос и подошла к двери. Прильнула к ней, прислушалась к тому, что творилось в коридоре. Вроде бы все тихо. Арчер наверняка давно лег. «Интересно, где его спальня?» – подумала я. «Не разбужу ли я его, когда буду пробираться к лестнице?» «Было бы намного лучше, если бы все так и произошло». Мгновенно отозвался внутренний голос. Тогда бы твоя затея провалилась в самом начале. И это только к лучшему. Не нравится мне все это. Ой, как не нравится. Я со свистом втянула в себя воздух. Как никогда жалея о том, что не могу заставить этот надоедливый глаз рассудка замолчать. Но ну да, понимаю, что я сейчас поступаю глупо и необдуманно. Но если все получится, то передо мной откроются блестящие перспективы. В моих домах промелькнул и тут же пропал образ гордой воительницы верхом на коне. Длинные рыжие волосы полощутся по ветру, зеленые глаза горят огнем. Хм, собственно, а почему я должна оставаться рыжей? Мне уже надоело видеть, как прохожие при встрече со мной торопливо скрещивают за спиной пальцы, опасаясь злого взгляда. Почему бы не стать блондинкой? Нет, лучше жгучей брюнеткой, чтобы волосы отдавали в синеву. С молочной белой кожей, без единой родинки или веснушки. И тогда никто и никогда больше не назовет меня конопатой». Мечты о предстоящем преображении приободрили меня и заставили забыть о страхе. Нет, понятное дело, он никуда не исчез, просто затаился внизу живота тяжелым комком тошноты. Я глубоко вздохнула, словно перед нырком в ледяную воду, и вышла в коридор залитый темнотой. В дальнем конце его, выходящем на лестницу, было окно, через которое струился мягкий серебристый свет полной луны. Я невольно улыбнулась. «Боги благоволят мне». Этого мне вполне хватит, чтобы видеть, куда я иду». И стараясь ступать как можно тише, я быстро миновала ряд закрытых дверей. Затем начала подниматься по лестнице. Правда, первое же ступень отозвалась долгим протяжным скрипом. Я испуганно замерла, прислушиваясь, не хлопнет ли где дверь, не раздастся ли удивленное восклицание Арчера, вышедшего проверить, что происходит. Но в доме все по-прежнему было тихо. И я продолжила свое восхождение, пытаясь как можно невесомее преодолеть подъем. Спустя несколько минут я уже стояла перед дверью, за которой, по моим представлениям, скрывался путь в лучшее будущее. От внутреннего напряжения и волнения к этому моменту я была совершенно мукрая от пота. Чуть дрожащей рукой я провела по лбу, стирая бельную спарину, затем сжала и разжала кулаки, беря расшалившиеся эмоции под контроль. Комок тошноты к этому моменту вырос до приличных размеров и опасно подступил к горлу. «Все будет хорошо». Чуть слышно буркнула, и я себе под нос. Мика, все будет замечательно. Тебе обязательно повезет. Просто не может не повезти». Глаз моего рассудка, полный ядовитого сарказма, вновь попытался влезть с непрошенными замечаниями в последней попытке уговорить отступиться и поскорее вернуться в свою замечательную спальню, пока никто не заметил меня здесь. Но я привычно мотнула головой, запрещая себе слушать его. «Все решено и не подлежит обсуждению» после чего осторожно притронулась к дверной ручке. «Наверное, где-нибудь в глубине души я испытала бы радость, если бы дверь оказалась запертой. Но, конечно, не стала бы демонстрировать облегчение. Напротив, горестно повздыхала, притворно расстроившись из-за неудачи. Однако на самом деле ликовала бы от столь простого завершения дела. Ведь я не отступилась, не струсила, сделала все от меня зависящее, чтобы добиться успеха. Но что поделать, если я столкнулась с непреодолимыми обстоятельствами?» Не была, может же, в самом деле дверь, тогда я грохотом перебужу весь дом. Но мне повезло. Или не повезло, смотря с какой стороны посмотреть. Ручка бесшумно поддалась, и дверь с неожиданной легкостью открылась передо мной. Я сглотнула вязкую от испуга слюну. Замерла, селись разобрать хоть что-нибудь в клубящемся за дверным проемом мраке. Но все зря. Тьма, наполняющая кабинет Арчера, была настолько полной, что казалась живой. Всего в шаге от меня избивалось неведомое чудовище, селись дотянуться до меня гибкими щупальцами темноты. «Молодец!» – издевательски хохотнул внутренний голос. «А про свет ты, конечно, не подумала. Зачем оприменять себя подобными молочами? Ты ведь наверняка обладаешь неоценимым и редчайшим умением читать в полной темноте!» Я приглушенно выругалась. «Да, этот момент как-то вылетел у меня из головы. Почему-то я думала, что в кабинете Арчера окажется светлее». Но нет, даже Луна была мне в этой комнате не помощницей. «И что ты намерена делать дальше?» Продолжал издеваться внутренний голос. «Попробуешь добыть огонь трением? Или же как будущая великая колдунья прямо сейчас воспользуешься каким-нибудь заклинанием?» Я опять выругалась, на сей раз немного громче. «Очень неприятно чувствовать себя малолетней дурочкой», «отправилась на поиски приключений», называется. «Не знаю, сколько времени я топталась на пороге, не решаясь пересечь его или же уйти» но неожиданно заметила в полной зависимости мрака какую-то слабую красноватую искорку. Показалось? и Я, дорезя в глазах, уставилась в ту сторону, селись хоть что-нибудь различить в темноте. Чем дольше я смотрела, тем сильнее становилось непонятное свечение. Хм, интересно, как? Как будто я вижу не погашенный уголек в камине, который вдруг разгорелся под дуновением сквозняка. Вон как пульсирует багровым. Но из чего вдруг Арчеру затапливать камин? «Да, ночью сейчас еще прохладные, однако не до такой степени, чтобы переводить дрова». «Смею напомнить, что ты в кабинете мага!» Зло зашипел внутренний голос. «Мало ли какие предметы тут могут светиться красным! И, сдается, лучше бы тебе не пытаться выяснить, что это такое!» Но я уже перешагнула порог. В глубине души, вытесняя мутный страх и волнение, вспыхнул жадный огонь любопытства. «Интересно-то как!» «И мои ноги сами собой понесли меня вперед!» Удивительное дело, каким-то образом я умудрилась сохранить тишину и не налететь в темноте на какой-нибудь предмет обстановки. Тьма мягко приняла меня в свои объятия и словно ласкала, осторожными поцелуями высушивая испарину. Куда-то исчезло волнение, я была совершенно спокойной и знала, что поступаю абсолютно правильно. Наконец, я остановилась перед тем, что привлекло мое внимание – Этой загадочной вещью, пульсирующей во мраке, оказался темно-багровый камень, украшающий тяжелую металлическую обложку какой-то книги, которая лежала на отдельном пипитре. К этому моменту свечение внутри него достигло максимума, и кроваво-черные блики танцевали на полу и ближайшей стене. Я протянула было руку к книге, но тут же одернула ее. Вспомнились мои размышления о том, что в кабинете Арчера наверняка имеются ловушки для незадачливых воришек что если передо мной одна из них. Но с другой стороны, немного утешает то, что дракон вряд ли воспользовался для этих целей смертельными чарами, к чему обременять себя неприятными разбирательствами с местными властями по поводу случайного убийства. Магов обычно недолюбливают и опасаются, никому не нужны лишние проблемы. «А с чего ты решила, что о погибшем бедолаге вообще кто-нибудь узнал бы?» – извительно поинтересовался внутренний голос. Твой разлюбезный дракон выбрал себе на редкость удачный дом. Кладбище-то под боком, тело далеко нести не надо. Могилы больше, могилы меньше, кто их считать-то будет? Возражение было резонным, но я предпочла в очередной раз не обратить на него внимания. Мой взгляд намертво приковался к камню. Переливы красок в его глубине завораживали. Хотелось смотреть на это вечность, и моя рука вновь сама собой потянулась к книге. Мика, не смей, пожалуйста. На сей раз голос рассудка прозвучал не с привычной насмешливой издевкой, а как-то жалобно просияюще. Ну что ты в самом деле вбила себе в голову всякие глупости. Красоты и захотелось и могущество, да плюнь ты на эту высокомерную нейну. Главное, что Арчер, ты нравишься именно такой. Рано или поздно, но мать простит ему этот выбор. Не зря Ульрика говорила, что Арчер ее младший и любимый сын. И не пахнет от тебя ничем. Иначе Арчер бы с самого первого момента знакомства понял, кто твой отец. Но в этот момент я заметила, что мои руки уже лежат на книге и нежно касаются камня. Какой он приятный, на ощупь и прохладный. Так и хочется гладить его и гладить. Камень теперь горел с такой силой, что мои пальцы просвечивали красным. Наверное, этого своеобразного светильника вполне хватит, чтобы разобрать строки заклинания. Но в какой книге искать нужное? Чего-чего, а этого добра в кабинете Арчера хватает? И я опять очнулась лишь в тот момент, когда осознала, что пытаюсь открыть именно эту книгу. В принципе, ничего удивительного в этом не было, если она лежит отдельно от остальных, то наверняка именно в ней и скрываются все самые важные тайны и могущественные заклятия. Внутренний голос пробормотал что-то неразборчивое, но тут же затих, захлебнувшись в каком-то бульканье. Я не успела подумать о чарах, которые могли бы защитить содержимое древнего фолианта, поскольку почти сразу он мягко раскрылся передо мной. Пожелтевшие от времени страницы выглядели настолько ветхими, что к ним было страшно прикасаться. Вдруг рассыплются в прах. «Чего ты желаешь?» От неожиданности я подпрыгнула на месте и принялась беспорядочно озираться в поисках источника звука. Бесконечно уставший голос прозвучал совсем рядом от меня, словно вопрошающий вплотную склонился к моему уху, не желая вольно или невольно потревожить покой остальных обитателей дома. Но рядом никого не было. Кабинет по-прежнему оставался пустым и темным. Даже тревожная багровая пульсация камня немного ослабла. «Кто здесь?» – пропищала я, чувствуя, как сердце отчаянно бьется в груди, словно пытается пробить ребра изнутри. Наверное, надо было убежать, но я понимала, что не смогу сделать и шага. Ноги словно приросли к полу. «Ты пришла и призвала меня силой своего желания». Так же тихо прозвучал ответ. «Поэтому я спрашиваю, что тебе надо? Зачем ты потревожила мой покой?» «Да я так? Случайно?» – пробормотала я и тут же осеклась, осознав, как смешно и глупо это прозвучало. «Твое желание разбудило превратника, продолжил голос, будто не услышав моей робкой реплики. «Это не могло быть случайностью. Ты ведь прикоснулась к нему. Поведай, чего ты хочешь, и я исполню это». Последняя фраза таинственного невидимого собеседника породила во мне целую волну радости и восторга. Неужели мне повезло наткнуться именно на ту самую книгу? И не надо напрягать глаза, выискивая среди множеств заклинаний нужное. Надо лишь озвучить, чего я хочу, и это исполнится. Слишком все хорошо да радужно. Не удержался и вновь влез внутренний голос. Бесплатный сыр только в мышеловке. Я бы могла по своему обыкновению отмахнуться от этого замечания, но неожиданно сама почувствовала, как радость медленно уступает место сомнениям. В самом деле, с чего вдруг такая щедрость? В детстве я читала сказку про мальчика, раскопавшего сундук с заключенным в него древним демоном. Но помнится, после исполнения трех желаний, тот освободился и растерзал бедолагу. Не грозит ли мне столь чудовищная участь? «Я не демон», – в голосе невидимого собеседника послышалась грустная усмешка. «Но ты права, ничто в мире не дается просто так. За выполнение твоего желания ты должна заплатить». «Заплатить чем?» Я напряглась от такого поворота беседы. Душой? Жизнью? Сначала скажи, чего ты хочешь. Терпеливо повторил самый главный вопрос загадочный голос. Я не могу озвучить плату, пока не услышу твое желание. Все в мире должно быть соразмерно. Обещаю, что не потребую невыполнимого. Итак? Я внезапно растерялась. Наверное, очень глупо, но все мои мысли мгновенно перепутались. Я шла сюда с твердым намерением изменить свою судьбу а в итоге не знаю, как сформулировать все это. Чего же я хочу? Стать красивой? Но это понятие очень субъективное. Как говорится, красота в глазах смотрящего. Вдруг Арчеру не понравится мой новый облик? Ведь он утверждает, будто я нравлюсь ему именно такой. Могущество? Да, было бы неплохо. Но изменит ли свое жестокое решение Нейна Деяна, если узнает, что я обладаю магическим даром? По-моему, ее основная претензия была к моему происхождению, а не к внешнему виду или способностям. «Я дочь тролля», — тихо призналась я. «Понятия не имею, почему я это сказала. Просто мне показалось, что одна эта фраза куда лучше объясняет все мои трудности, чем долгий подробный рассказ о знакомстве с Арчером и последующей встрече с его разгневанной матерью. И это я не в силах изменить», — торопливо перебил меня голос. Помолчал немного и добавил с усмешкой, будто прочитав мои самые сокровенные мысли. «Если ты попросишь, сделай так, чтобы в твоих жилах не осталось троллей и крови, то в итоге погибнешь. Нет, не в физическом смысле, конечно, твое тело по-прежнему будет дышать, есть и ходить, но это будешь уже не ты». «Значит, я не смогу войти в рот ульер?» Почти беззвучно выдохнула я, почувствовав, как на глаза наворачиваются злые слезы. «Так это твое желание?» — обрадовался собеседник, услышав от меня хоть что-то внятное и понятное. «Ты хочешь стать одной из ульеров?» «Ну, да...» Робко подтвердила ей и затараторила, стремясь как можно подробнее объяснить свой ответ. «Я не хочу, чтобы из-за меня Арчер поссорился с семьей. Я абсолютно уверена, что он все равно возьмет меня в жены, но тогда мать откажется от него. Она так и сказала, мол, у нее на одного сына станет меньше. А я не желаю подобного». «Так, так, так», — оборвал меня голос. «Не спеши». Я совершенно запутался. «Кто такой Арчер?» «Младший из рода Ульгер. любезно пояснила я. «Они вроде как сумеречные. Я прекрасно знаю, кто такие Ульгеры. «И чем они знамениты?» С легкой ноткой раздражения перебил меня собеседник. Так называемые драконы, которые по-настоящему в небо-то паде ни разу не поднимались. Я задача молчала. «Ого, да тут не просто раздражение, а самая настоящая нелюбовь угадывается, если не сказать больше ненависть. Интересно, почему?» «Впрочем, ладно», — тут же опомнился собеседник. «Не беспокойся, мои счеты с родом Ольгер никоим образом не касаются этого твоего Арчера. Почему ты так беспокоишься о нем?» Он похитил меня, честно призналась я. Даже в этом подражают настоящим драконам, фыркнул голос. Можешь дальше не продолжать, теперь мне все ясно. Ты невеста Арчера, но поскольку в твоих жилах течет кровь тролльево племени, то рот этих так называемых драконов стал на дыбы, не желая допустить подобного союза. Еще бы, наверное, для этих гордецов нет хуже наказания и оскорбления, как осознание того, что один из них вот-вот навеки свяжет себя прочными узами с дочерью тролля. «Все так», – мрачно подтвердила я. «Мать Арчера, Нейна Деяна, а мне нравится этот твой Арчер», – вновь совершенно невежливо перебил меня невидимый собеседник. И в его интонациях послышался настоящий восторг. «Если все так, как ты мне рассказала, то я впервые встретил представителя рода Улир, которому плевать на так называемую чистоту крови. Молодец парнишка. Надеюсь, он не отказался от тебя, получив столь неоднозначную ультиматум от матери?» Нет. — нескрываемой гордостью ответила я. — Не отказался. — Тогда что ты от меня хочешь? — переспросил невидимый собеседник. — По всей видимости, твое желание исполнится и без моего участия. Ты войдешь в род Ульер, поскольку станешь женой одного из них. — Но я не хочу, чтобы из-за меня Арчер поссорился с матерью. Я вспеснула руками, раздосадованная, что надо объяснять настолько очевидные вещи. Я же вижу, как сильно он расстроился из-за этого происшествия. — Хм... — задумчиво промолчал голос. «Кажется, я начинаю понимать. Как и большинство женщин, ты мечтаешь о счастливой семейной жизни. Но почему ты так зациклилась на Арчере? С этим мальчишкой действительно связано слишком много проблем. Быть может, подыскать тебе другого избранника, в семье которого не будет настолько важна чистота твоей крови». Но Арчер сказал...» Опять растерянно замямлила я, не поспевая за полетом мысль своего собеседника. «Мол, одна любовь, и один друг и один враг на всю жизнь?» «Ох уж эти драконы...» Невидимый говорящий укорезненно зацокал языком. Вечно любит все усложнять. Любовь. Да что это такое в сущности? Глупое чувство, которое делает тебя слабаком. Когда ты влюблен, то ощущаешь себя так, будто твое сердце разгуливает отдельно от тебя. Неприятно и очень опасно. Вот ненависть, это да, это достойное чувство. Именно оно дает тебе силы жить. Почти невозможно любить всю жизнь одного человека. А вот ненавидеть запросто. И мой собеседник надолго замолчал словно погрузившись в какие-то свои, по всей видимости, не особенно веселые воспоминания. Я скептически хмыкнула, а задача озадаченная настолько пространными рассуждениями. — И как мне прикажете реагировать на эти откровения? — Забудь, — мгновенно напомнился собеседник. — Это я так. Давно ни с кем не общался, вот и позволил лишнего. — Значит, тебе нужен именно Арчер Ульер. — Да, — без малейших сомнений подтвердила я. — Я хочу стать его женой. «Более того, хочу войти в его род на правах равной, и чтобы никто и никогда не посмел попрекнуть меня или моего отца родством с троллями». «Ну что же, желание ясно!» В голосе-то слышалось усмешка. «Наконец-то мы добрались до сути». После чего наступила долгая пауза. Видимо, неведомое существо, скрывающееся во мраке, принялось обдумывать плату, соразмерную моему желанию. Я устало вздохнула и поежилась, плотнее запахнувшись халат. Только сейчас я заметила, как сильно похолодало в кабинете за время нашей беседы. За окном сумерки начали блекнуть, будто в чернила ночи кто-то тоненькой струйкой медленно вливал молоко. «Наверное, светает?» «Интересно, Арчер рано встает?» «Если да, то наша занимательная беседа может оборваться в решающий момент». «Хорошо, я помогу тебе», — в этот же миг проговорил таинственный собеседник. «Ты войдешь в род ульер, и никто из этих напыщенных гордецов никогда не посмеет упрекнуть тебя в нечистоте крови. В общем, готовься к свадьбе, дорогуша». «А взамен?» — требовательно спросила я, вспомнив начало разговора. «Что ты получишь взамен?» «Да я бы с радостью помог тебе просто так», — говорящий вдруг захихикал. «Уж больно не люблю этих снобов ульеров». Одна возможность подложить в их рот столь замечательную и упитанную свинью в виде дочери тролля, послужила бы мне достойной наградой. "Эй, полегче", разгневанно воскликнула я. "Это кого ты тут назвал свиньей?» "Ничего личного", голос вновь при неприятнейше захихикал. "Я образно выражаюсь. Естественно, никакая это не свинья, и уж тем более не упитанная, одни кусти да кожа. Надо бы намекнуть твоему жениху, чтобы кормил тебя получше". Я насупилась. «Ну вот, еще одно оскорбление». «Что же все так к моему весу привязались? Ем я. Нормально ем. Просто не в коня корм, как говорится. Точнее, в моем случае, не в тролле». «Ладно, не дуйся», — миролюбиво предложил собеседник. «Я в самом деле брякнул, не подумав. Однако ты права, традиции должны быть соблюдены. Поэтому плату с тебя я возьму. Пусть она и будет чисто символической». «Какая именно плата?» — угрюмо переспросила я, на всякий случай напрягшись. Ох, не нравится мне та настойчивость, с которой мой якобы помощник уходит от прямого ответа. Пусть тогда и только. Собеседник наладично рассмеялся. Когда все будет закончено и Нейнадаяна провозгласит тебя своей дочерью, ты опять придешь к этой книге и даруешь мне капельку своей крови. Той самой нечистой крови, которой побрезговали драконы. Ого, разбежался! Невежливо фыркнула я. Каплю моей крови ему подавай. Кто знает, для каких целей ты ее используешь? «Кровь, знаешь ли, для многих ритуалов нужна. Эдак я не успею оглянуться, как пойду на корм слугам Альтиса». «Я клянусь, что не буду использовать твою кровь ни для каких магических целей, и уж тем более никому во вред». Мой собеседник чуть повысил голос, перебив мои измышления. «Она останется у меня как сувенир. Приятное напоминание о том, как я провел этих гордецов Ульеров. Согласна?» Это было заманчиво, очень заманчиво. Но мою душу все же продолжал гладить червячок сомнения. «А Где гарантии, что ты меня не обманешь? – буркнула я и тут же пожалела о сказанном. К этому моменту мрак в комнате уже посветлел до такой степени, что можно было различить обстановку. Ночь медленно, но верно уступала место рассвету, который уже зарождался на востоке. Однако после моего наимного вопроса кабинет захлестнула волна тьмы. Она стремительно ринулась вверх из щели между половицами, потянулась ко мне жадными отростками. Я оцепенела, вдруг ощутив, что более не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой, димонада я даже моргнуть не могла, и мои волосы на голове сами собой встали дыбом от ужаса, когда на моем горле в недвусмысленном предупреждении сомкнулись чьи-то ледяные пальцы. Я поклялся, В голосе теперь слышалось змеиное шипение, и я испугалась, не вцепится ли в мою щиколотку какая-нибудь ползучая гадость. «Девчонка, никогда не ставь под сомнение мои слова. Скорее мир рухнет, и боги сойдутся в последней битве, чем я отступлюсь от обещания. Поняла?» Невидимые пальцы на одно жуткое мгновение сжались, полностью перекрыв мне доступ к кислороду. И я послушно захрипела, готовясь умереть от удушья но почти сразу эта пытка прекратилась. «Поняла». Чуть слышно выдохнула я, все еще не в силах пошевелиться. «Отлично». Мрак схлынул так же быстро, как и появился. Багровое свечение в глубине камня почти улеглось, но я все же расслышала финальный вопрос. «Так мы договорились? Мое время истекает, солнце вот-вот взойдет». «Да, договорились», — твердо ответила я, не позволяя себе больше сомнений. «Я дам тебе свою кровь, если ты поможешь мне войти в рот, Ульяр». Невидимый собеседник негромко рассмеялся. «Отлично!» – воскликнул он, даже не пытаясь скрыть торжествующего ликования в голосе. «Тогда прикоснись к камню, и наша сделка окажется завершена». Я не сомневалась более ни мига, захлопнула книгу, со страниц которой со мной говорило неведомое создание, и легонько дотронулась до багрового черного камня на ее обложке. Мои пальцы вдруг сильно защипало. Я ойкнула от неприятного ощущения, и мир вокруг исчез. И я медленно осела в черное ничто.